Несколько секунд я подбежал к женщине, сунул ей обратно цветы и кинулся догонять Мишу. «Что ты там делал?» — прошипел Миша, помогая мне в темном проходе снять брюки. «Потом, потом, скажу!» — успел ответить я и побежал к влюбленной уже с его цветами. Конечно, финал номера в этот вечер нам испортили, а зрительница в конце представления вручила свой букет красивому и стройному наезднику Валерию Денисову. Ежедневные представления — это работа.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 что работавшие до него клоуны месяца два подряд исполняли почти весь его репертуар. Тогда-то он хватается за голову, пытаясь придумать что-нибудь новое или берет чью-нибудь проверенную репризу. Брать чужие репризы непорядочно. Но чего не сделаешь, когда показывать нечего. Однажды мы остались на вторую программу в одном из цирков, и нам позарез потребовалась еще одна новая реприза. И я вспомнил репризу «Компания». Клоунов братьев Ширман, которую видел в Москве. Репризы несложные. Братья, Роман, Александр и Михаил шумом появлялись из главного прохода, держа в руках транспаранты. Они выкрикивали лозунги, призывающие к борьбе с курением. Товарищ, брось папиросу! Никотин это яд.